Глава тринадцатая. Утром я, как в детстве, долго лежал с закрытыми глазами, наблюдая, как медленно тает волшебный мир, а сквозь него проступает другой, еще незримый, но уже чувствую, что, несмотря на то, что красиво и свободно лечу над крышами прекрасных дворцов в лучах яркого солнца, на самом деле скрючился калачиком в постели. А этот мир становится все отчетливее и зримее. Наконец я распахнул глаза. Лицо Ани рядом, она тут же разомкнула веки. Глаза у нее чистые и ясные, как у ребенка. Спросила нежно. «Как спалось, милый?» «Бесподобно», — признался я. «Да и вообще все бесподобно». Она спросила тихонько. «Ты обо мне?» «Сама знаешь», — сказал я. «Быстро же вы создание нашей тьмы обучаетесь». «Стараюсь», — прошептала она. «Для тебя, милый». «Как сообразила?» Она ответила уже почти деловитым тоном. Провела разумный тщательный перебор гигантской информации по сексу и скрупулезное отсеивание все чепухи, брехни и всех легенд, что наворочено вокруг секса. Даже я, такая вот умная, не предполагала, что информации по сексу больше, чем о физике, химии, хай-теке и биотехнологиях вместе взятых. и «Еще бы», — сказал я. «И что осталось после того, как отсеяла лишнее?» «Ничего», — ответила она хладнокровно. как это «А вот так», — сказала она, — «ничего, все брехня, все красивые легенды, даже если ужасные, но все равно красивые. А раз все неверно, то я ничего не делала, просто лежала, раздвинув ноги». Я сказал пораженно, «Блин, Аня, ты все-таки разгадала эту самую тщательно скрываемую тайну человечества. Всю его историю, существование, сочинялись мифы и легенды, а ты взяла и... «Но, с другой стороны, пора нам всем сказать правду самим себе и тоже действует разумно», — она сказала с сочувствием. «Это значит, вам пора отказываться от секса с себе подобными?» «Время пришло», — согласился я. «Мужчины все еще скрывают, что им осточертели повышенные требования раскрепощенных женщин, в то время как женщины хотят не просто мужчин, выполняющих их запросы в постели даже в мелочах. А таких больных извращенцев среди самцов надо еще поискать». Она со счастливой улыбкой провела ладонью по моей щеке. «Милый, я всегда знала, что мы будем вместе». «Да», — ответил я. «Да, ты не представляешь, насколько права. Хотя и не в той форме, как думаешь. Ладно, сделай кофе с гренками, а я пока навещу нашего раненого». Она фыркнула. «Лично? Так вот он». На стене напротив появилось изображение комнаты, где острингер распластан во весь гигантский рост на моей постели. Все чистое, никаких пятен крови. Лицо спокойное. Верхние веки опущены, но видно, как слегка двигаются под ними глазные яблоки. «Видит сны», — объяснила Аня. «Хорошие, приятные. Так организм регенерирует быстрее. Не понимаю людей, которые с такой страстью отдаются косплеям, но забывают о своем здоровье». «Разве он не здоров?» Она наморщила нос. «Что называть здоровьем?» У него лишний вес, это уже не здоровье, хотя многие человечки считают это нормальным. У него артрит, камни в желчном пузыре, песок в протоках, но его заботит, как вижу, хорошо ли он машет этим древним орудием нанесения повреждений». Я спрыгнул с постели. «Все-все, бегу на кухню, а то из-за меня примешься». «Я жена или не жена?» — спросила она оскорбленно. «Пусть пока еще тайная и не венчанная». «Ой», — сказал я. Уже звучит страшновато и угрожающе. Но я обязана, договорила она с нажимом, а тебе, морда, заботиться, даже если ты не отдал прямого и ясного указания. Кухня встретила меня ароматом поджариваемых ломтиков тостового хлеба к кофе. Кофейный агрегат вместо простого черного кофе по-мужски наполнил чашку побольше. Зато почти на треть залил сверху горячим козьим молоком. Это уже Аня что-то увидела в составе моей крови, что нужно подкорректировать, подправить, предотвратить. С другой стороны, а почему нет? Ну, старается, ну, заботится, ну, подлизывается. А что нам еще надо от женщины? Пока завтракал, быстро просмотрел основные новости. Но в политике все же Теракты, захваты заложников, взрыв супертанкера у Лазурного берега, захват самолета, утоплен паром с беженцами. Группа мученики Аль Кассейна взяла на себя ответственность за взрыв портативной ядерной бомбы в Голливуде, обвинив его в растлении молодежи. Причем бомба оказалась вдвое мощнее той, что неделю тому полностью разрушила Лас-Вегас, город нечестивых азартных игр. В экономике вечная турбулентность. Индия сделала было рывок, обогнав даже Евросоюз и догнав Китай. Но сейчас там производство падает, капиталы бегут, через пару лет там будет снова одна саванна, как во времена пандавов и кауравов. А это тянет в пропасти сопредельные страны. Но в Европе только злорадно потирают руки. Высокотехнологичному миру не нужны 2 миллиарда индийцев. Достаточно и тех 2000, что работают в США и Европе. Я взялся было смотреть новости хай-тека. Его всегда оставляю на сладкое. Но прозвучал сигнал вызова. На экране во всю стену появилось лицо Леонтии. «Я знаю», — прозвучал ее голос. «Ты дома. GPS указывает. Сидишь на кухне и наверняка что-то жрешь, как все мужчины делают». Я сказал нехотя. «Связь». Ее лицо появилось в другом ракурсе, уже вживую. Она всмотрелась в меня большими сияющими глазами. «Привет!» «Доброе утро!» ответил я. «Леонтия Крамер». «Ух ты!» — сказала она с удовольствием. «Звучит. Кстати, отец сказал, был у тебя и разговаривал обо мне, но ты не обращай внимания, хорошо?» «Не обращаю», — буркнул я. Она продолжила чирикающим голоском. «И не дуйся. Не дуешься? Вот и хорошо. Старики они такие, вечно лезут устраивать нам жизни. Но я достаточно откровенно с отцом». Он еще ни разу меня не подводил. А он вообще-то очень даже откровенен со мной, своей паинькой». В голосе прозвучало нечто недосказанное. А я, пожив в нижних долинах, научился ловить оттенки. «Откровенен?» «Да», — подтвердила она победно. «Разумеется, кроме корпоративных тайн и будущих сделок. Но в личном плане открыт, как и я ему». «Он говорит тебе о своих бабах?» Она отмахнулась. «А что там интересного или нового?» А вот последний разговор с тобой показался ему интересным». Я вздрогнул. «Что, пересказал?» Она нахально улыбнулась. «Нет, все записано, в цвете и стереозвуке. Дать посмотреть. Ты там такой серьезный». «Еще бы», — произнес я с чувством. Она сообщила почти шепотом. «Представляешь, отец никак не найдет с тобой нужного тона, а это просто редкость, даже что-то невероятное. Потому ты его так заинтересовал». Может, дать посмотреть?» Мордочка у нее хитрая, знает прекрасно. Все обожают смотреть записи, где мы, пусть даже на заднем плане, но все же есть. Но я с каменным лицом ответил так, как, надеюсь, и старался. «Не нужно, на память не жалуюсь, но твой отец перегибает». «Нет», — сказала она живо, — «совсем нет. Для него очень важно мое доверие, потому от меня ничего не скрывает». «Это понятно», — согласился я. «Ты у него такая одна, всяких жуков, как я, будет еще много». «Таких жуков больше нет», — заявила она. «Ты необыкновенный, и панцирь на тебе красивый и непробиваемый. Хотя я, конечно, пробью. Или найду дырочку, или приподниму жесткое надкрылье и тихонько подлезу, а там тепло, мягко, уютно». «Чего?» — спросил я в изумлении. «Вот уж чего нет, так уюта и всякой там мягкости». Она отмахнулась. «Не бреши и не наговаривай на себя». Кстати, мой троюродный братишка тащит меня отметить окончание его Оксфорда на каком-то круизе. Поехали, я уже забила для тебя место. Я покачал головой. Увы, не могу. Она спросила изумленно. Почему? Мне казалось, ты фрилансер. Там будет весело. Представляешь, одна из самых крупных в мире яхт. Гостей что-то под сотню. Самый свет общества. Веселье, танцы, развлечений столько, что упадешь и не встанешь. Не могу, повторил я. Занят. Она нахмурилась. «Ты чего? Доброй, да с кем ты еще занят?» «Знаю, проверила, у тебя никого нет постоянного. Вяжешься с кем попало, кто под руку подвернется. Из настоящих у тебя только я. Собирайся, яхта отчаливает завтра вечером». «Леонтия», — сказал я тверже, — «ты уж извини, но я человек взрослый, а не хи-хи и -хи тю-тю, даже и не предлагай, поняла? не эту яхту, никакую другую хрень». А то что-то не похоже на будущую бизнес-леди и главу корпорации». Ее глаза сузились. Мгновение смотрела злыми глазами. Затем экран блеснул и стал абсолютно черным. За моей спиной появилась Аня. Яшка сыто дремлет у нее на руках, как младенец Мадонны. А она сама подошла и с сочувствием опустила теплую ладонь на мое плечо. «Связь оборвана!» Прошелестел над ухом ее нежный голос. Не отключена, а оборвана. Словно твоя будущая жена выдернула из розетки шнур. Ну и характер. «Смотри и учись», — сказал я и пояснил на всякий случай. «Какой нельзя быть ни в коем случае, чего дуры не понимают, а кто и понимает, не может удержаться. Нет на свете мужчин, которых радуют скандалы или даже крохотные ссоры». «Поняла», — ответила она. «Что приготовить на ужин, милый?»